уставшего за день подростка, подняли с постели, ни о чем не спросили, пригрозили лишением подарка, чем, между прочим, воспитывается меркантильность. А подумал отец, какое впечатление этот разговор произвел на младшего сына, и нужно ли было малышу слушать его. И, наконец, традиционное требование просить извинения и обещать исправиться. Вспоминается разговор, замечательным педагогом, женой и соавтором Макаренко, Галины Семеновны Макаренко. «Не делайте из ребят клятва преступников. Не принуждайте к обещаниям исправиться», — советовала она. «Это совсем не просто — исправиться. И обещая это, ребята уже тогда не бывают частенько уверены, сдержит слово. И мы тем самым невольно воспитываем лжецов. Такая беседа не ликвидирует конфликт, а создает почву для нового. Возможно, отцу удалось заставить изменить поведение, но только перед страхом наказания. Цель же воспитательного воздействия другая — добиться осознания о моральности своего поступка. такого отношения к нему, которое исключало бы подобные действия. «Моральность мотивов поведения не должна заслоняться ощущением страха», говорил замечательный русский физиолог Сеченов. Конкретизацию этого требования мы находим у Клары Цетки: «Запрещая что-либо детям, надо не угрозами наказания подкреплять это». А социально нравственными доводами. Если мой ребенок хочет сорвать цветы в общественном месте, я ему не стану говорить: не делай этого, полицейский тебя оштрафует. Но я скажу, подумай, если все гуляющие здесь люди захотят сорвать цветок, вскоре не останется ни одного цветочка, который мог бы радовать нас глаз. Второй, не менее. если не более важный метод воспитания – организация жизни и деятельности детей, в процессе чего вырабатывается правильное коммунистическое поведение, необходимые в нашем обществе навыки и привычки. Конечный результат воспитания проявляется прежде всего в поведении, поступках, деятельности человека. Этим же измеряется и уровень его воспитанности. И чтобы то, чему мы, беседуя, учим детей – чему призываем, реализовалось в их повседневной жизни учение отношения к людям, нужна соответствующая гимнастика поведения. Макаренко. Вы хотите, чтобы сын рос добрым, отзывчивым, внимательным к людям, хорошим товарищем. Пусть еще совсем маленьким, он уже знает, что лакомством надо поделиться со всеми папой, сестрой, товарищем. что паровоз из студьев должен сделать остановку и перестать гудеть. Не потому, что его Вову накажут за это, а потому, что мама прилегла после работы, а сестра делает уроки. А придет папа, и они вместе сочинят письмо бабушке. Скоро 8 марта, и пойдут отправить его. Папа высоко поднимает Вову, чтобы он достал до почтового ящика и сам опустил в него письмо. Получит бабушка письмо, прочитает и обрадуется, не забыли ее сын и внучек. И не протестуйте, а одобряйте, если захочет он уже школьник, отдать товарищу заболевшему или сильно огорченному любимую игрушку, книжку, марку. И удивитесь, если услышите от него «Мишка!» а он уже давно не ходит в школу, заболел, может, или еще что. Как же так? Ведь это товарищ твой, а ты не знаешь, что с ним. Кто о нем вспомнит, уроки принесет, если не ты, а если дома что случилось? Такой у него телефон, давай позвоним ему, Володя. Вам не нравится, что дочь может пообещать что-то и не сделать? Или сделать поздно и небрежно, хотя и не отказывается от работы? Обсудите с ней самой круг ее обязанностей. Для начала небольшой, но с условием, что они будут выполняться в точно установленные дни и часы, не на минуту позже.